Куба. Куба всего лишь часть Иберийского мира. Ту его часть, что находится в новом свете, русские называют Латинской Америкой. Иберийский мир возник в результате колониальной экспансии двух государств, располагающихся на Иберийском полуострове – Испании и Португалии. От двух гигантских империй сегодня остались только воспоминания – Русские вовсе не единственный народ, переживший распад Великой Империи. Испанцы с португальцами пережили это намного раньше нас. Когда-то, во время СССР, Куба была нашей форточкой в Латинскую Америку. Вот уже лет 15 в эту форточку никто не заглядывает. Владимир Путин в свое время вбил последний гвоздь, закрыв российскую радиолокационную станцию на Кубе, персонал которой, кстати, кубинцы безвозмездно кормили. В это же время США размещают аналогичные базы в недавно нашей Прибалтике. Максимум, на который нас хватает сейчас – латиноамериканские сериалы. На испанском языке, кроме кубинцев и, само собой, испанцев, говорит почти вся Латинская Америка, за несколькими исключениями. Одно из них – португалоязычная Бразилия. 4 пятых из тех, для кого испанский язык является родным – не считают себя испанцами, это относится и к кубинцам. Русский язык в этом смысле тоталитарнее, большая часть из говорящих на нем предпочитает считать себя русскими. Говорящие на испанском уступают только говорящим на китайском, английском и хинди, самом распространенном языке Индии. Рускоязычные в этом соревновании долгое время шли пятыми – Но нас уже обгоняют арабы, бенгальцы и индонезийцы. Об арабах мы слышим почти каждый день. О бенгальцах и индонезийцах мы еще услышим, уверен. Самый близкий к испанскому язык – португальский. По числу на нем говорящих занимает девятое место. Раньше замыкали десятку немцев, теперь, похоже, их потеснили турки». Испанец с некоторым трудом, но поймет португальца, примерно так же, как русский понимает украинца. В совокупности жители иберийского мира уступают только китайцам и англоязычным. Основные слова испанского восходят к умершему языку Римской империи латыни. Но латынь успела дать жизнь целой куче языков называемых романскими от латинского названия города Рима «Рома». Кроме испанского с португальским, французскому, итальянскому и даже румынскому. В бывшем СССР была республика, разговаривавшая на одном из романских языков Молдавия. Знающий один романский язык без большого труда способен выучить другой. Многие знакомые мне кубинцы легко шпарили по-французски, тем более по-итальянски – Поэтому иберийский мир является, хотя и самой крупной, но частью мира романского. При трех урожаях в году, тепле и отсутствии животных опасных для человека, да испанское население Кубы просто ловило кайф. В 1492 году Колумб открыл этот рай, и в него полезли с одной целью хапнуть побольше и побыстрее. Знакомая ситуация. Индейцев здесь почти истребили в первое же столетие испанского владычества. Постоянный труд казался беднягам такой жуткой каторгой, что они предпочитали самоубийство. Так что привычный скуластый облик «Латинос», знакомый по фильмам мексиканца Родригеса, на Кубе почти отсутствует. Как в старых восточно-немецких фильмах индейца играл Югослав Гойко-Митич, Так и кубинских индейцев изображают сейчас для туристов актеры кубинской самодеятельности. гдр фильмы про индейцев, кстати, как раз здесь и снимались. Последняя по времени попытка политического объединения иберийского мира, хотя бы на американском континенте, предпринята по инициативе Кубы. Знаменем и символом этой попытки стал Эрнесто Чегевара. Сама биография Че будто предназначила его для роли человека-символа. Отец – экс-чилиец, близкая родня в Испании, сам аргентинец, жил и работал в Гватемале и Мексике, первая жена перуанка, стал кубинским министром, погиб боливийским партизаном. Иногда думают, что Че – классический левак, коммунист, близкий европейским персонажам вроде Тольятти или Тореза — это не так. Сам Че несколько раз проговаривался, называя свои взгляды левым национализмом. В надписях, выбитых над мавзолеем Че в Санта-Кларе, часто упоминаются «Латинская Америка» и в каждом абзаце «Патриотизм». Коммунизм не попался на глаза ни разу. А Че на Кубе напоминает все, даже в туалете играют песни, посвященные героическому команданту. Удивительно, звание команданта соответствует всего-навсего нашему майору. Раздробленность иберийского мира вызвана не только кознями хитрых янки, не желающих иметь на юге мощного конкурента, главная причина стара как мир. Неисправленные и непреодоленные ошибки прошлого мешают настоящему. Не учатся на ошибках, если верить пословице «только дураки». Новая попытка иберийского единства не может быть инициирована одной только Кубой, или Испанией, или, например, мощно развивающимися Мексикой или Аргентиной. Единство – дело всех, но два условия необходимы. Кристаллизация контрэлиты, морально и интеллектуально превосходящей нынешние региональные элиты, и единая патриотическая идея, привлекательная для всех регионов – Иберийский мир ждет своего иберийского национал-большевизма. Прилетевшему на Кубу бывшему советскому может показаться, что он вернулся в СССР 70-х годов. В первую очередь из-за старых советских автомобилей. Вазовские копейки, уазики и зелки вот что преимущественно ездит по кубинским дорогам. Конкурируют с продукцией советского автопрома только китайские велосипеды и местные повозки, запряженные лошадьми – А еще много старых иномарок, которые я раньше видел разве что в фильмах 50-х, 60-х годов. В стране моего детства иномарок почти не было. Сузуки, Фольксвагены и Бэхи тоже не редкость, но эти уже новенькие. И такси тоже новенькие. А вот новых российских авто на Кубе не ищите. Номера автомобилей разноцветные. Желтые номера участников, красные у туристов. Синие достались государственным авто. Если вы представляете внешность кубинцев по Фиделю и Че, то вы удивитесь, чаще вам встретится негр или мулат. Если Европа с Африкой где-то смогли найти общий язык, то это как раз на Кубе. Даже когда я оказывался среди толпы сплошных негров в узких закоулках старой Гаваны, моя белая кожа никогда не становилась для меня причиной опасности». Расизм в иберийском мире не покатит, это точно. Хотя влюбленные пары, как правило, одного цвета кожи, но исключения никого не шокируют. У кубинцев не 4 сезона в году, а два – лето и зима. Зима отличается тем, что в это время почти не бывает дождей и сильной жары, а дождь по-кубински означает совсем не то, что «дождь» по-русски – Он не капает и даже не льется. Он хлыщет. Хлыщет так, будто с неба опрокинули океан воды. Часто дождь сопровождается диким ветрищем. Если ветрище кидает в небо велосипеды, это уже ураган. Зимой испаряемая солнцем вода улетает на север, и, превратившись от холода в узорчатые кристаллы льда, выпадает у нас. Так что скажем Кубе спасибо за снег. Куба остров небольшой, вдоль можно проехать за день, поперек за час-другой-третий. Остров вмещает 11 миллионов кубинцев, из которых три обитают в столице, Гаване. В прошлом десятилетии, когда кубинцев киданули кремлевские жители, в стране разразился ужасающий кризис. Кончились запчасти к технике, кончилось топливо, сельхозпродукция ненужная гнила на складах, Производство встали, дороги опустели, люди, лишившись работы, превратились в нищих. Конечно, во всем виноват Фидель. Виноват в том, что еще в 50-е годы скинул диктатуру Батисты. Батиста фальсифицировал выборы, заключал сомнительные сделки в ущерб стране и ее жителям, прессовал оппозицию, окружил себя своры сволочи. Фидель затеял партизанскую войну, которую через два с небольшим года выиграл, Выиграть войну Фиделю помогли крестьяне, именно они шли в солдаты революции, но земля, на которой они жили, им не принадлежала, ею обладали солидные люди с тугими кошельками, и тут Фидель провинился еще сильнее. Начал реформу, наделяя землей тех, кто ее обрабатывает, и это очень не по-хорошему напрягло и солидных людей, и их деловых партнеров. Дальше Фидель свою вину все усугублял и усугублял. В конце концов, когда терять уже было нечего, двинул госстрой Кубы в сторону советского социализма. Итог. Многие представители обеспеченных слоев населения слиняли с Кубы, а США, главный мировой буржуа и по совместительству главный мировой полицай, стали давить на Фиделя и экономически, и физически – Достаточно сказать, что Фидель – абсолютный рекордсмен среди мировых политиков по числу совершенных на его жизнь покушений. Результат действий США известен – нулевой. С Фиделем США обломались так же, как с Вьетнамом. Что касается экономических санкций, поверить в то, что они направлены исключительно против Фиделя, способны только идиоты. Неудобства от этих санкций испытывают обыкновенные граждане – Некоторые из санкций просто изумляют. Надо же, до чего америкосы изобретательны в свинстве. Например, судно, невзначай заплывшее на Кубу, на полгода теряет право заходить в американские порты. А американский гражданин, простодушно отославший на Кубу посылку, рискует залететь на полсотни штук зеленых. Столько с него сбашляют в качестве штрафа. Трагедией Фиделя стало то, что он связался с Кремлем. Москва клятвенно обещала ему поставлять все, что понадобится для кубинской экономики. Отказ Москвы от своих обязательств напоминал садистский эксперимент над мухой. Если ей крылышко оторвать, полетит или нет. К нашему изумлению Куба не повымерла. Вместо сельхозэкспорта первой статьей доходов стал туризм, а вместо русских – Поставкой техники занялись канадцы. Как раз канадцев из иностранцев теперь тут больше всего. Я разговаривался с одной канадской семьей. Инженеры нефтяники, их фирма работает с кубинцами. Канадцам нравится отдыхать на Кубе. На острове в этом году высадилось 2 миллиона туристов, и это не предел. Повсюду строятся отели. Выпускники вузов идут работать в официанты и обслугой в гостинице. Еще до поездки мне попадались впечатления о Кубе одного из моих бывших знакомых. Долго и изобретательно замазывая грязью все, что напомнило ему о советском прошлом, когда говорят о грязном прошлом, надо верить, у них оно действительно грязное, болван нашел только один плюс — проституцию. Моральных уродов вынужден разочаровать, Слухи об оснословной дешевизне кубинских проституток не подтвердились. Самарские девушки предлагают свои тела даже дешевле. Но кубинские девушки — это что-то. Представьте сами, что будет с девушкой, если она живет в тропическом раю, ездит на велосипеде и минимум несколько часов в день танцует танцы, да такие, в сравнении с которыми Шейпинг отдыхает. Это будет кубинка. Кроме того, если в СССР пытались загнать секс в рамки семьи, удостоверяя право на него штампом в паспорте, то здесь в этом отношении действительно остров свободы. При этом кубинки рожают много детей, а показатель детской смертности один из самых низких в мире. Средняя продолжительность жизни на Кубе порядка 75 лет. То есть кубинки живут в среднем На 10 лет дольше россиянок, а кубинцы на 15 лет дольше россиян. Старички суховаты и лихо гоняют на велосипедах. Во время Карибского кризиса мой отец был на Кубе, в составе советских частей, готовых помочь кубинцам в случае американской интервенции. 40 лет спустя я тоже приехал сюда. Часть моего сердца осталась здесь навсегда. Я полюбил этот народ и его страну. Я буду мстить и за Кубу. Георгий Квантришвили, декабрь 2004 года.